Карантин Двор карантина, обнесенный забором из железных штырей, был полностью вымощен досками, меж которыми не было ни сантиметра живой земли. Как и вся жилзона, он стоял на слоях бревен, которые настилали рядами, а затем сверху обшивали досками. Лагерь сквозь доски проступала вода, и тогда снова клали бревна, и снова поверх них набивали доски. Иногда это делали каждый год, иногда через два. Слои тонули в топе, у которой, казалось, нет дна. Ходили слухи, что с момента основания лагеря толщина этого жуткого плота дошла до 10 метров. Вполне возможно, что со 50 лет так и было. Центральная улица, Лежневка, прямая как стрела, Названием своим, вероятно, происходило от лежащих в виде настила бревен. Лесные лагеря основывались либо на болотах, либо в непролазной чаще. Начиналось все, как в обычном городе, с центральной улицы. Асфальта и камня не было, а чтобы тротуар был ровным, единственным выходом было мастить его бревнами. В углу карантинного двора Стоял деревянный сортир размером с большой сарай Вонючий и крашеный известкой Рядом вросшая в бревенчатый панцирь пара берез Со стороны казалось, что растут они прямо из бревен Весна еще не пришла И поэтому они были голы И на вид будто давно отсохшие Двор был всегда полон народу который подвое, по трое тусовался туда-сюда, устраивая терки. Кто курил, кто стоял в очередь заварить банку-кипятку самодельным кипятильником. В бараке розетки не было, и все в целях пожарной безопасности было перенесено во двор. Да и потому, что народу проживало больше сотни человек, протолкнуться и так негде. Для этого на улице стоял столб, вдоль которого был прилажен провод, деревянная площадка и две оголенные розетки. Кипятильники были зоновской конструкции. Две металлические пластины, между ними по краям тонкие дощечки или текстолитовые планочки. Все это обмотано для скрепления нитками, а расстояние между пластинами чуть меньше полусантиметра. Каждой с краю дырочка, в нее просунут провод и закручен. Что-то типа двух электродов. Другие два конца, голые и почерневшие. Их-то и втыкали в контакты оголенной розетки, а сам кипятильник в банку с водой. две 3 минуты, и вода закипает. А далее кто чего желает. кто чефир, то купец, кто кисель. По инструкции эти приспособления были строго запрещены. Но начальство на такие мелочи глаза закрывало. Во-первых, всегда холодно. Во-вторых, всегда тесно. Водопровода нет, горячей воды нет, ни хрена нет. Поэтому, чтобы не жаловались лишний раз и не писали прокурору, на все это смотрели сквозь пальцы. Правда, перед прокурорской проверкой из областного центра провода обрывали, Водовозные телеги с бочками прятали, опущенным запрещалось даже нос высовывать. По всей Лежневке, напротив каждого барака, которые тоже были обнесены стальными заборами и имели точно такие же дворы, выставляли активистов с синими ландухами на рукаве. На ландухе было белыми большими буквами выведено СПП, Совет Профилактики правонарушений. Лагерная мелкая козлота. Состоял совет в основном из пидоров и опущенных. Были и состоящие в нем формально, даже кое-кто из бригадиров, завхозов и просто поверившие начальству, что благодаря этому членству можно освободиться досрочно. Были, конечно, всякие, но вдоль Лежневки стояли в основном пидоры. Те, которые чистили сортир, двор и убирали барак Этим было уже ничто не западло Да их никто и не спрашивал Альтернатива простая Или на Лежневку, или отпинают все внутренности И не дай бог пожалуешься приехавшему прокурору Прокурор уедет, а всех жалобщиков Начальство загонит в трюм без вывода на работу А там вообще петля По выходу же из трюма в бараке ждет другой суд. За вхозу и бригадиру от начальства за жалобу влетит, поэтому бить будут беспощадно. После этого даже просто выжить – большая проблема. В карантин мы шагали без особого энтузиазма, но порядок есть порядок. Вместе со всем прибывшим этапом ввалились в этот самый двор и прошли в барак. Встретил нас завхоз по фамилии Чистов и по кличке Кит. Дядька в годах очень приветливый и радушный. Он уже знал, кто я и кто со мной. В лагере все новости разносятся мгновенно. Место в бараке он мне определил несравненно лучшее, нежели другим. В самом дальнем конце. Здесь, как и в тюрьме, чем дальше от дверей, тем козырней. Бросили на койки матрацы, распихали барахло по ящикам. Сидим потихоньку, осматриваемся. Входит Чистов. «Здорово, мужики! Наслышан, наслышан!» «Александр, чего сидите? Заходите ко мне, чайку попьем. Расскажите, что хоть в мире делается». Жил он в отдельной комнатушке. Очень большая по лагерным меркам привилегия. У него была плитка, посуда, телевизор, кровать с панцирной сеткой – Для лагеря тех времен довольно круто Было видно, что в глазах лагерного начальства Он фигура заметная Да и просидел уже больше десяти лет Этот про лагерь знал все Заходим, садимся Лагерь штука коварная Всегда надо присмотреться Тем более мы в лагере первый раз Тюрьма тюрьмой, а лагерь совсем другое Следственный изолятор – это, если так можно сказать, подготовительные курсы. А здесь уже все по-настоящему. Здесь другой мир. Со своими законами, традициями, жесткой иерархией и подводными течениями, которых тот, кто не сидел, никогда не разберет, не поймет. И случись попасть сюда прямо с воли, может наступить на такие грабли – которые перечеркнут всю его лагерную биографию. Чистов, как опытнейший зэк, отсидевший долгий срок, тоже осторожничал. И в разговоре начал тонко прощупывать, то, мы и что у нас на уме. Характер, материальное обеспечение, профессия, бойцовские навыки. В лагере нет мелочей, а уж эти вещи тем более важны. Более всего интересовал его, конечно, я. То ли он спрашивал, как будто из вежливости, но и в его ответах он пытался уловить то, что на словах не говорится. Как добрались-то, этапа, много вас пришло! Он прекрасно знал, и одним из первых знал, сколько нас пришло. На то здесь он и посажен. То, что он напрямую работает со штабом, объяснять нам было не надо, но не говорить ничего о себе. Тоже было нельзя. Нужно было заводить знакомства, связи, иметь хотя бы первое представление о том, каков он этот лагерь. Поэтому беседа завязывалась поначалу о погоде. «Человек 10, ответил я. «Вы оба из Свердловска?» «Нет, Толя из Уфы». «Короче, мужики, я вам объясню, как себя вести, что за зона, что можно, что нельзя». Вы, главное, пока никуда не лезьте Присмотритесь А что непонятно, спрашивайте у меня Да мы не лезем Сколько нам здесь в карантине сидеть-то? Неделю, может, две Сейчас ваши личные дела пробивают Потом будет распределение по бригадам Профессии какие есть, права есть Может, корочки электрика, тракториста? Нет, откуда? Улыбнулись мы «Жаль, без профессии всех гонят на прямые работы, на разделку. Но тебя, Александр, наверное, в клуб заберут. В клуб пошел бы? Будут фоловать в СПП? Не соглашайся. Скажи, мол, поживу, осмотрюсь, потом решу. В быковую не отказывайся. На распределении все кумовья сидят. Хозяин, зам по режиму, отрядники». От них все и зависит. А где хуже всего? Спросил я. Хуже всего в 101-й бригаде, и в Лисоцехе. Там, если захотят, любого за месяц уморят а лучше всего везде хуево. В жилзоне, конечно, получше библиотекарем, нарядчиком, завклубом клубом в ПТУ кем-нибудь. Но ты же не пойдешь шнырем, сказал он и, улыбаясь, посмотрел мне в глаза. «Нет, конечно. Да, шныревкой тут желающих до хрена и больше. Как зима настает, минус сорок-пятьдесят. Так тут ломятся и в шныри, и в водовозы, лишь бы в тепло, лишь бы выжить. Да я, в общем-то, слышал. Ты такого, Санёк, не слышал. Это страшная зона». Он вдруг замолчал, поднял на меня глаза и прямо в упор повторил уже совершенно другим тоном. Страшное. Пробежал холод, и на душе стало тоскливо и тревожно. Теперь это надолго и по-настоящему. Это уже не из рассказов Варлама Шаламова и Солженицына. Это теперь в натуре на собственной шкуре. Восемь лет. И надо выжить. И не просто выжить. Прожить достойно. А главное — выйти. Хотя до этого еще... Ой, как далеко. Чистов прочитал мои мысли. В лагере все, кто сидел больше пяти лет, читают по глазам и по таким мелочам, которых на воле просто не замечают. Мы молчали. «Курите, мужики!» Чистов пошарил по карманам, выложил на стол пачку сигарет с фильтром и начал рассказывать.